Глава 11. Улицы Гавани в то время не носили официальных названий, хотя городские власти об этом и подумывали, особенно после того, как какой-то странник заметил, что в Павантасе улицам не только дают названия, но и вкапывают на перекрёстках таблички с этими названиями к всящей пользе заблудившихся путешественников. Правда, в отличие от Павантаса, путешественникам, посетившим Гавань, потеряться было трудно. Город не потрясал размерами, Тем не менее, правитель гавани счел таблички прекрасной идеи и собирался их установить. Жители гавани и приезжие знали улицы города под народными названиями, одни из которых порождали различные лавки – рыночная улица, мельничная улица, наживая улица. Другие определялись особенностями дороги – кривая улица или переулок Триухаба. Третьи названия говорили о характере занятий жителей улицы. У улицы травников было легче найти с помощью носа, чем с помощью глаз. Запахи розмарина, лаванды, мяты и корицы витали в воздухе, приятно разбавляя сильный аромат конского навоза, щедро усеивающего улицы. Над дверями лавок торговцев специями или лекар и травников висели пучки сухих растений. Вдоль дороги были выставлены корзины с семенами, сушёными листьями и лепестками. Райстин попросил Таниса остановить повозку. Здесь продают травы, которых я не выращиваю, и травы, о которых я и не слышал. Мне бы хотелось пополнить свои запасы и поговорить с продавцами о свойствах растений. Танис объяснил Райстину, как найти место Флинта на ярмарке и пожелал ему повеселиться. Райстин спрыгнул на землю, и Карамон, как обычно, последовал за ним. Досельхов просто разрывался, пытаясь решить, пойти ли ему с Райстином или остаться с Флинтом. Флинта ярмарку победили, в основном потому, что на этой улице Кендер не видел ничего, кроме растений. И хотя растения были интересны, они не шли ни в какое сравнение с чудесами, которые, как он знал, ждали его на ярмарке. Раес не всё равно ни за что не позволил бы Кендеру сопровождать его, но самостоятельное решение Таса экономило ему время. Кроме того, юноша не знал, следует ли брать с собой Карамона. Он планировал посетить магическую лавку В одиночку и тайна Никому не говорил, что собирается зайти туда и что именно хочет купить. Внутренний голос подсказывал ему хранить свои дела в тайне и приказать брату отправляться с Флинтом. Рейслин редко обсуждал свое колдовское искусство с Карамоном и никогда со своими друзьями. Ни разу со времен юности, дней о которых юноша до сих пор не мог думать без стыда, он не выставлял на показ свои магические способности и не хвастался ими. Он хорошо знал, что магия смущает и пугает некоторых людей, а она должна это делать. Магия давала ему власть над другими людьми, власть, которой он упивался. Но Рейстен был достаточно мудр, чтобы понимать, власть уменьшится, если постоянно к ней прибегать. Любая магия становится обычной и скучной, если её использовать каждый день. С годами отношение Рейстена к людям изменилось. Когда-то он хотел, чтобы его любили и уважали, как любили и уважали его брата. Теперь, начав лучше понимать самого себя, он понял, что никогда не завоюет тех чувств, которые люди испытывали к его близнецу. В доме души Каремона дверь всегда была распахнута, ставни открыты, солнечный свет заливал комнаты, приглашая внутрь всех желающих. В этом доме было мало мебели, и гости могли заглянуть в каждый уголок. Дом души Рейстена сильно отличался. Дверь всегда была заперта. Окружающие могли заглянуть лишь сквозь узенькую щелочку, и очень немногим разрешалось переступить порог. Но дальше он не пускал никого. Его окна были заперты и закрыты ставнями. Местами горели свечи, точки тёплого света в темноте. Его дом был забит мебелью и предметами странными и чудесными, но в доме не было беспорядка или грязи. Он всегда мог найти то, что ему требовалось. Гости не могли не то, что заглянуть в уголки этого дома, но даже найти их Неудивительно, что они не хотели оставаться в этом доме дольше и еще меньше хотели вернуться. «Куда мы идем?» — спросил Карамон. У Рейслина на языке вертелось приказание оставить его в покое и вернуться в повозку. Но он, обдумав все еще раз и, не отвечая, быстрым шагом направился вниз по улице, оставив Карамона стоять истуканом посреди дороги. «Стоит прислушаться к здравому смыслу», — сказал себе Рейслин. «Я в незнакомом городе. У меня нет защиты, которую я мог бы использовать, кроме как в самых безнадёжных обстоятельствах. Мне нужна помощь Карамона сейчас и будет нужна в будущем, если я стану боевым магом, как планирую. До мне придётся научиться биться рядом с ним. Так что пора бы начать привыкать к тому, что он всё время рядом. Последнюю мысль сопровождал тяжёлый вздох. Карамон как раз догнал его и теперь шёл рядом, поднимая облака пыли и добиваясь ответа на множество вопросов. Куда они идут? Что ищут? Есть ли где-нибудь по пути таверна, где можно остановиться и передохнуть? Рейстин остановился. Он повернулся к брату так неожиданно, что Карамон споткнулся и отступил назад, чтобы не сбить своего близнеца с ног. Послушай меня, Карамон, Рейстин говорил сурово, резко, и ему доставило удовольствие, что грубый тон задел Карамона, как могла бы задеть пощёчина. Я иду в определённое место, чтобы встретиться с определённым человеком и сделать определённые покупки. Я разрешаю тебе сопровождать меня, потому что мы выглядим как обычные молодые бездельники и не вызовем никаких подозрений. Но запомни вот что, братец. То, что я делаю, то, что говорю и то, что покупаю это моё личное дело, секрет, которым я делюсь только с тобой. Ты ничего не скажешь об этом Тани Суфлинту, Китиаре Стурму или кому-то ещё. Ты не разболтаешь, где мы были, с кем я виделся, что сказал или сделал. Ты должен обещать мне это, Карамон. Но они захотят знать Они будут задавать вопросы. Что мне ответить? Карамон выглядел несчастным. Мне не нравится хранить секреты, Рейст. Тогда ты не со мной. Отправляйся назад, холодно сказал Рейстен и махнул рукой. Иди назад к своим друзьям. Ты мне не нужен. Нужен Рейст, сказал Карамон. Ты же знаешь, что нужен. Рейстен помедлил, и глаза братьев встретились. Наступил решающий момент, от которого зависело их будущее. Тогда ты должен сделать выбор, братец. Ты должен либо выполнять мои условия, либо вернуться к своим друзьям. Юноша поднял руку, пресекая ответ, готовый сорваться с губ брата. Подумай об этом, Карамон. Если ты остаёшься со мной, то должен полностью доверять мне, слушаться меня беспрекословно, не задавать вопросов, хранить мои секреты лучше, чем хранишь свои собственные. Так что ты выбираешь? Карамон не колебался. Я с тобой, Рейст, просто сказал он. Ты мой брат-близнец. Мы должны быть вместе. Так было предназначено. Возможно, сказал Рейст с горькой улыбкой. Если это было правдой, то он очень бы хотел знать, кто это предназначил и зачем. Юный маг был бы не прочь когда-нибудь побеседовать с этим предназначенщивым. В таком случае, пойдём, братец. Следуй за мной. По словам мастера Тиобальда, магическая лавка находилась в самом конце улицы Травников, по левой стороне, если повернуться лицом на север. Она стояла в отдалении от остальных лавок и домов, в середине укрывающие ее рощи дубовых деревьев. Тиобальд описал ее так. Лавка находится на нижнем этаже, вверху живое помещение. Ее трудно заметить с дороги. Сначала идет стена дубов, а потом огромный сад. Но снаружи висит вывеска: деревянная доска с изображением глаза, раскрашенного красным, чёрным и белым. Сам я никогда туда не заходил. Всё, что мне нужно, есть в Варецкой башне. Мастер Тибальт усмехнулся. Тем не менее, я уверен, что у Лемю или найдутся всякие вещицы, которые маги низшего ранга сочтут ценными. Райстен научил Сути Абальда по меньшей мере одной вещи: держать язык за зубами. Он не произнёс насмешливых слов, как мог бы раньше, вежливо поблагодарил наставника и тут же был награждён кусочком информации, которая могла оказаться действительно ценной. "Я слышал, что Лемюэль, как и ты, интересуется орнихами", сказал Тибальд. "Думаю, вы подружитесь". Так что Райслин потрудился взять с собой несколько редких экземпляров растений, которые не так давно выростили из раздобытых отростков и корешков. он надеялся завоевать этим расположение Элемиоля и возможно, если книги, которые он хочет заполучить, окажутся слишком дорогими, упросить продавца снизить цену. Близнецы шли по улице травников. Карамон ревностно и серьёзно исполнял свои новые обязанности, почти наступая брату на пятки, охраняя его свирепо глядел на каждого, кто попадался навстречу и грозно вбрицал мечом. Рейстен вздыхал про себя, но знал, что ничего не может поделать. спор с братом, просьба рассобиться и не быть таким подозрительным, только сбили бы его с толку окончательно. В конце концов, Карамон и так войдёт в роль телохранителя. Раисту придётся лишь сохранять терпение и ждать.